И вряд ли здесь найдётся антиникотиновый пластырь. Саманта останавливает колесо. «Рауль, хочешь попробовать?» «Когда крутишься быстро, ни о чём не думаешь. Даже глюки появляются, но приятные. Вы вспотеете и ещё больше захотите пить». Он смотрит на колесо и вдруг хлопает себя по лбу. «Чёрт возьми! Да как же я раньше не догадался!» «О чём?» «Они дают нам еду тогда, когда мы держимся за руки. Почему, как вы считаете?» «Не знаю». Они бьют нас электрическим током тогда, когда мы дерёмся. Почему, как вы считаете? Да хватит загадок-то. Это игра, спектакль. Тут есть публика. Нам дают приспособление для хомячков, чтобы посмотреть, будем ли мы вести себя так же, как они. Нас толкают к... Куда? Они. Они хотят, чтобы мы занялись любовью. У тебя с головой всё в порядке? «Подумайте, мы займёмся любовью, быстро закончим спектакль и сможем вернуться домой. Я клянусь вам, если будет выигрыш, я отдам вам свою долю!» Она отступает. «Саманта, не бойтесь, подойдите!» Она недоверчиво подходит. «Давайте, переходите границу. Я вас приглашаю к себе!» Он берёт её за руку и тянет к себе. С потолка падают чипсы. «Теперь поцелуйте меня!» — Хорошо, не будем горячиться, всё идёт хорошо. Послушай-ка меня, Рауль. Ответ, — она вопит. — Нет! — Только в щёчку. И речи быть не может. Не ребячитесь. Рассматривайте это как научный эксперимент. — Хороший предлог. Мы должны знать. Она колеблется. — Ты клянёшься не воспользоваться ситуацией? В любом случае я тебя предупреждаю о том, что... Рауль целует её в щёку. Свет немедленно гаснет. Когда он снова зажигается, на сцене стоит ёмкость, наполненная водой. «Рауль, смотри, питьё, поилка! Так я и думал!» «Ох, вот оно что! Ты имел в виду, что чем больше мы будем тискаться, чем больше у нас будет вознаграждений?» Они идут пить. «Это похоже на правило», — утверждает Рауль, смачивая себе виски. «Не знаю, кто его установил, но оно действует». «Еда, питьё, колесо для гимнастики?»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 Пока вы меня не поцеловали, вы не узнаете, превращусь я в прекрасного принца или нет. Я согласна целовать лягушонка, но не жабу. Даже если мы останемся здесь надолго, очень надолго, обойдусь. А если я вас возьму силой? У тех, кто уже пытался, и яички до сих пор об этом помнят. Какая изящная метафора, особенно в устах молодой девушки, ждущей прекрасного принца. В любом случае, я не способна ни на какую маломальскую нежность, если я не влюблена по уши, действительно по уши. «Но кто же вам говорит о любви? Я только пытаюсь быть практичным. Мы могли бы начать, я не знаю, с каких-нибудь прикосновений для улучшения условий нашей жизни. Потом посмотрим». «Ты, наверное, давным-давно не трахался, а, Рауль?» — спрашивает Саманта. Она идёт снова вертеться в колесе. «Я читал, что в одном зоопарке в Соединённых Штатах жила пара животных, панды, которые не хотели размножаться», — сказал он, глядя сквозь стекло. Сторожа стали давать им игрушки, и в конце концов так заставили их совокупиться. «Это колесо, это игрушка, и нам будут давать всё больше и больше игрушек, вот увидите!» Сверху раздаётся странный громкий звук. Они поднимают головы. Саманта подбегает к Раулю и прижимается к нему. «Рауль, мне страшно!» Наступает полная темнота. Слышны странные звуки. Пауза. Свет зажигается. В центре помещения лежит куча мятой бумаги. «Посмотрите, Саманта, что-то новенькое?» «Рулоны бумаги. И зачем нам это?» Он подходит, чтобы лучше рассмотреть. Полотенца, носовые платки, туалетная бумага, салфетки. Саманта, оценивающая, разглядывает бумагу. Вдруг она начинает разматывать рулон и что-то мастерить. Он подходит ближе. «Что вы делаете?» — спрашивает он. «Хижину?» «Поели, попили». Теперь я устала. Мне нужен покой, уединение, маленький спокойный уголок, в который я могла бы забиться. Рауль тоже решает сделать хижину, но у него получается не так ловко. Э, я всегда был неумехой. Вы мне не поможете? Каждый за себя. Я очень прошу вас. Саманта соглашается и мастерит ему из бумаги домик. Спасибо. У меня в детстве были хомяки. Они так хорошо это делали. Они входят и выходят из своих домиков, как это делают хомяки. Я строила такие хижины, когда была маленькой, с братьями. Мы брали одеяло и щетки Мама ужасно сердилась. Мы там прятались и играли в ковбоев и индейцев. Рауль восхищается хижиной Саманты. «Поздравляю. Вы замечательный бумажный архитектор. Просто настоящая маленькая оса». Саманта крутится в своей берлоге и шуршит. «Вы что там делаете?» — спрашивает Рауль. «Уже спальню лепите?» «Только кровать, подушку и столик у изголовья. Я люблю, когда удобно». Рауль поворачивается в своем гнезде, и крыша его обрушивается. Он быстро все поправляет, боясь, как бы Саманта этого не заметила. Берет кусок бумаги и мастерит кораблик, который ставит на видное место, чтобы произвести на Саманту впечатление. «Ах, так ты заделался декоратором, Рауль!» Он хватает другой кусок бумаги и делает самолетик — мадемазель Бальдини, не желаете ли, чтобы я помог вам обустроить вашу квартиру? Я могу вам сделать из сверхзвуковой». Саманта показывает кастрюлю из бумаги. «Спасибо, у меня есть всё, что мне нужно». Рауль запускает самолётик, берёт большой кусок бумаги, кладёт в рот и жуёт. «Ты так зубы чистишь? Какой ты глупый всё-таки». Рауль достаёт разжёванный кусок бумаги и придаёт ему форму плюшевой игрушки. «Я всегда сплю со своим мишкой». Саманта делает брезгливое выражение лица. — Ладно, на сегодня, я думаю, хватит. — Привет, Рауль. — Спокойной ночи, Саманта. Несколько секунд спустя Рауль высовывает голову из своего укрытия. «Э, — Вот еще. У вас точно нет сигарет? У меня просто ломка какая-то. Раньше надо было думать. Рауль с сомнением качает головой. Каждый лежит в своей берлоге. Рауль ворочается, крыша снова падает. Он засыпает, голова и ноги высовываются из-под бумаги. Он начинает храпеть, сначала негромко, потом всё сильнее и сильнее. Из домика показывается голова Саманты. Она похожа на сердитого зверька. Она зажимает уши, свистит. Рауль храпит тише, переворачивается на другой бок, прекращает храпеть. Успокоенная Саманта прячется в домике. Рауль начинает храпеть снова. «Эй! Эй!» Рауль храпит всё громче. «Эй!» «Ох, мотор! Потише!» Рауль храпит ещё громче. Саманта снимает ботинок и швыряет в него. Храп стихает и тотчас же возобновляется. «Эй! Это невыносимо!» Она вскакивает и зажимает ему нос. Он задыхается и просыпается. «Что? Что?» «Ты храпишь! Раз мы должны жить вместе, надо с этим что-то придумать. Я не собираюсь всю ночь слушать твои серенады!» Он зевает и потягивается. «Уже утро!» спрашивает он, протирая глаза. «Мы и пяти минут не спали. Ты тут же начал храпеть, как поросёнок. Ох, я не выношу мужчин, которые храпят. Мне очень жаль. Хорошо тебе. Извинился и всё. Ну а что, я не виноват. Я такой. Я храплю. И я не буду себе оперировать мягкое нёбо для того, чтобы вам понравиться. Мне понравится? Речь не об этом. Это вопрос о существовании. Твоя свобода заканчивается там, где ты начинаешь мешать соседу. Ты мне мешаешь. Свет гаснет». Пауза. Слышен звон металла. Свет зажигается. «Смотрите, Саманта, лестница!» Она обходит лестницу. «Залезем?» — предлагает она. «Хорошо. Давайте. Не, давай ты». Рауль неуверенно протягивает руку, касается лестницы. Электрического разряда нет. Он успокоенно берётся за перекладины и поднимается наверх. Саманта держит лестницу, чтобы она не опрокинулась. «Рауль, что там видишь?» «Что-то вроде потолка с дырками!» «В середине большой люк. Наверное, через него они нас сюда и закинули. Если вы подниметесь и поддержите меня за ноги, я попробую дотянуться до потолка». Саманта залезает по лестнице и держит его за ноги. Рауль поднимается еще на одну ступеньку. «Ну все, вот и потолок. Давай, открывай люк». Рауль старается открыть люк. «Материал очень легкий, но и очень прочный. Толкай сильнее Вы думаете, это так просто?» Он пытается снова. «Ну вот, он открывается. Я открыл!» Люк открывается, на них падает луч света. «Что ты видишь? Огромную комнату! Очень-очень высокий потолок, метров двадцать в высоту! Чего ты ждёшь? Давай, бежим!» Она начинает карабкаться по лестнице, как вдруг на открытый люк и Рауля падает тень. а кричит Рауль в ужасе. Он падает, увлекая Саманту за собой. Слышен стук. Люк захлопывается, свет исчезает. Они встают на ноги. «Ты вправду дурак!» «Ты... ты... ты... ты что?» Глаза Рауля расширены. Он ошеломлён. «Ты... ты... там... наверху... Ну что там ещё?» «Там... кто-то... кто...» «Кто? Что? Ничего не понимаю. Что ты говоришь?» «Я видел только его глаз». «Глаз? Чей глаз?» «Он был такой... такой... надо было с ним поговорить!» «Это был необычный глаз. Он был невероятно огромный!» Он раскидывает руки. Саманта размышляет. «Глаз Бога!» — говорит она неожиданно с удовлетворением. «Я была все-таки права. В конечном счете мы в раю, мы избраны. Он на нас смотрит. Глаз Бога!» Он был желтый и зеленый. Посередине черная блестящая щель. Это было похоже на глаз какого-то земноводного, на глаз гигантской лягушки. «Что ты несешь? Идите сами посмотрите, если вы мне не верите». В конце концов, вы у нас специалистка по лягушкам. Саманта залезает наверх. Люк освещается очень ярким светом. Саманта открывает рот от удивления. Она очень медленно спускается, потрясенная. Это не бог. И уж совсем не то, о чем я думал. это зверюга метров в 10 высотой минимум. Может и больше. Рауль достает мобильный телефон и набирает номер. Безрезультатно. Рауль, если это не бог и не телевизионное шоу, то что же это может быть? Парауль морщится. «Он живой», — говорит он. «Он большой, это что-то невиданное». «Может быть, это кино? Спецэффекты?» «Слишком уж долго его снимают. Обычно запаса плёнки хватает на 12 минут. Бывают очень большие люди, такие больные. Ну, рост выше 10 метров», — говорит он, насмешливо, «можно рассматривать как патологию, не подлежащую излечению». «Если это не бог, если это не спецэффекты кино, это животное. Мы пленники...» Огромного зверя? Да, даже огромные животные не бывают такими большими. Во всяком случае, это не крокодил, не бычачья лягушка и даже не разморозившийся динозавр. Это что-то совсем, совсем новенькое. Новенькое? До такой степени? Абсолютно новенькое. На Земле такого никогда не бывало. Лицо Саманты меняет выражение. Что-то из... Он кивает. Невозможно. Они стоят, глядя на потолок. Саманта съеживается. «Саманта, а если ужас? Великолепно! Это кошмар! Мечта! Я сейчас сильно ущипну себя и проснусь». Рауль насвистывает мелодию из встречи третьего типа. «Это они! Сомнений нет! Нет!» — кричит она в ужасе. «Наоборот! Нет! Да! Нет! Нет! Нет! нет это не... Да! Да! Да!» Пауза. «Когда я был маленьким, я мечтал стать послом людей у них, и вот они, наконец, здесь!» Он поднимается по лестнице. «Ты сумасшедший!» Она удерживает его за брюки. «Надо поговорить с ними», — упрямо заявляет Рауль. «Это пришельцы!» «Ну и что? Я не расист!» «Это чудовище!» «Почему вы думаете, что всё, что не земли, должно быть чудовищным?» «Это гигантские лягушки! Мерзость!» «А может быть, нужно только поцеловать их, и они превратятся в прекрасных принцев?» «Они сожрут нас!» Саманта хватает Рауля за руку и крепко сжимает. С потолка немедленно падает еда. «Они нас откармливают, Рауль, как откармливают гусей, чтобы стали жирнее. Ты не понял? Они хотят съесть нас!» «Вы бредите. Они ждут, чтобы мы разжирели. Вдруг они будут кормить нас через воронку, чтобы сделать фуагра из человечины?» «Да нет. Кроме нас никто во всей вселенной не способен на подобную жестокость». Саманта как будто теряет рассудок. Она не слушает Рауля. Её голос становится всё более иступлённым». «Они нас слопают. Когда мы достаточно растолстеем, они нас зарежут и подвесят вверх ногами, чтобы собрать кровь, и сделают колбасу. А потом они отрежут нам руки и ноги, выпотрошат нас и заполнят фаршем. Сейчас ведь Рождество, так?» «У них, наверное, другие праздники». «Мы будем кипеть в соусе с горящим маслом. Нас подадут на стол с каштанами и обжаренными в луке шалоте маленькими картофелинами. А как украшение в ноздрях у нас будут пучки петрушки, а во рту черри помидорчики. Нас обольют нашим собственным соком. Немного соли, перца. Всё готово за стол. Что у нас сегодня на ужин? Ладно вам, успокойтесь. Люди... Она изображает мать семейства, подающую детям блюда. «Чудесные люди, горяченькие, хорошенькие, хрустящие, да, люди, и не бройлерные, а откормленные зерном без фосфатов. Ура, ура!» — закричат маленькие лакомки. «Мадамазель Бальдини, вам нужно...» «Кто хочет ножку? Кто хочет окорочок? Кто хочет шею? Гуска для знатоков? Не торопитесь, малыши, хватит на всех! Саманта!» Молодая женщина обращается то к Раулю, то к воображаемым детям, сидящим вокруг стола. «Нет, ну-ка, нет, нет, кожу не оставляете она самая вкусная. Ну а вы, месье, как вы находите моих людей? Не пережаренные? Немного белого сухого, чтобы запить. Белое вино отлично сочетается со вкусом людей. Кстати, осторожно, в них полно мелких косточек, которые могут застрять в горле или в зубах. Я приготовил из зубочистки» делает вид, что ставит на стол коробочку с зубочистками. «Саманта, а после людей чуть-чуть кальвадоса для пищеварения не будет пучить, потому что у людей есть недостаток. Увы, они, потирает себе живот, вызывают газообразование». «Саманта, хватит», — говорит Рауль умоляюще. В конце концов он решает дать ей выговориться. «Кто хочет добавочки?» — выдыхает она устало. «Люди, это настоящее праздничное блюдо». «Инопланетяне таких размеров». «Что мы послужим скорее закуской?» Саманта застывает, ее улыбка хорошей хозяйки сменяется гримасой ужаса. Рауль поднимается по лестнице и кричит. «Эй, откройте! Я хочу с вами поговорить!» Саманта стоит по-прежнему неподвижно. «Рауль, я даже знаю, почему они делают это. Они мстят нам за то, что мы едим лягушек. Мы ведь оба французы, а только французы едят лягушек!» Она садится на пол, оглушенная. «Черт возьми, саманда придите в себя! Вы что, не понимаете, что происходит? Вы не отдаете себе в этом отчета? Представьте себе, сколько людей мечтают оказаться на вашем месте! Это лучше, чем любой научно-фантастический фильм! Это реальность! Они здесь, над нами! Это пришельцы из космоса, которые появились впервые в истории человечества! Мы их видели!» «Они отвратительны!» «Они нас видели!» «Я боюсь их. Я хочу вернуться домой. Я должен подготовить речь. Дорогие пришельцы...» «Нет, это уж слишком банально. Надо говорить проще, яснее». Обращается к потолку. «Мы — люди!» «Насчёт этого, я думаю, они уже в курсе». «Вы — друзья! Я — посол!» Ждёт ответа. Ничего не происходит. «Вы... понимать слово «друг!» Саманта и Рауль прислушиваются. Реакции нет. «Брось, Рауль!» Всё равно, что с устрицами разговаривать. Рауль возвращается к официальному тону. «Мир! Мир между нашими двумя народами! Я хотел бы подписать контракт о культурном и научном обмене!» Он уже готов предать свою планету. Это враги! Рауль невозмутим. «Я готов к переговорам. Мы иметь много богатств. Очень красивые предметы, очень сложные. Их трудно смастерить. Ты им что собираешься предложить? Шариковые ручки? Мы делить вселенная!»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 «Если бежать быстро, можно спастись. И куда направиться?» «В аэропорт», — Рауль хохочет. Саманта остаётся серьёзной. «Нас привезли в ракете. В ракете и улетим, я тебе говорю, Рауль. Через неделю будем дома. Так надо же ещё дотянуться до рукояток, прочесть инструкцию по управлению космическим кораблём, а вы узнаете наше солнце в звёздном небе?» «Дедушка научил меня находить большую медведицу. Это нам поможет?» «Вряд ли».